Слушай, Ян, ответь на один вопрос, только честно, окей. Дважды родизиец явно насторожился. Скажи, у вас там в компании все семейные, правда? Эээ, да, пожалуй, да, точно. А как ты догадался? Да так, хе-хе, просто наугад. Африканский халифат Нигер и Судан, автономный регион Нигер, провинция Дефа, среднее течение Нигера, охотничий лагерь. С чувством дикого облегчения спрыгиваю на утоптанную землю, здесь она желтая. Кстати, они красные, интересно, и, инстинктивно пригибаясь от рубящих воздух над головой лопастей, отбегаю подальше, ненавижу вертолеты, остальные присоединяются, блин, ну и пекло, градусов 45 как минимум. Путь в местный охотничий рай оказался на удивление беден событиями и занял чуть меньше полутора часов. Ну если не считать дорогу на машине к плантации Яна, а оттуда, до базы местных вояк, откуда нас и забрали армейские вертолетчики на какой-то военно-транспортной модификации Ми-8, интересно, как они по бумагам вылет провели, дальние патрулили честно написали, везем подполковника Грэмоса товарища бухать и трахать негритянок, что-то мне подсказывает, что первое, хотя их начальство, разумеется, в курсе, сам видел». Как Ян здоровался с кем-то из летного начальства. Деньги, те самые полторы сотни с носа, получается, за топливо, что привизоры потом не подкопались, а топливо это винтокрылая дура жьет немало. Не зря же пара дополнительных баков на пилонах висит. Кроме баков, там же подвешено по контейнеру с нарами 35 и с какой-то двуствольной пушкой 36, плюс по ПКТ в носу и хвосте а в дверных проемах с каждой стороны торчит по автоматическому гранатомету футуристического вида, похожему на бластер. Заинтересовавшись, выясняю, что это южноафриканские векторы Y3-агл. В общем, огневая мощь у нашего транспорта вполне достаточно, чтобы вмиг уполовинить роту другую местных вояк, разогнав по кустам оставшихся. Впрочем, никто нас за время полета не побеспокоил, дураков на свете не так много на самом деле, Даже Вахнис, вертолет, не задерживаясь ни секунды сверх необходимого, пошел вверх, а я принялся озираться по сторонам, не забывая щуриться от поднятой винтокрылом пыли, хм, не так плохо, не так плохо. По краткому описанию Яна я уж было представил себе несколько палаток вокруг костра, окруженных валом из нарубленного колючего кустарника, а здесь полноценная турбаза, аккуратные домики в традиционном африканском стиле, с камышовыми крышами. Отличная вещь, если правильно построены. Обеспечивают прохладу и вентиляцию внутри. по зданий более утилитарного вида, склады и боксы, видимо, кухня с большой деревянной верандой под навесом. Цивилизация, одним словом. Территория огорожена высоким забором из проволочной сетки, плюс торчат три сторожевых вышки с пулеметами на них и какими-то неграми за этими пулеметами. Надеюсь, негры проверенные, Хе, хе а то может нехорошо получиться. За забором тоже не первозданная природа, а негретянская деревушка. Насколько я сверху успел оценить, не такая уж и маленькая, под сотню хижин. И даже своя мечеть имеется, как и высокий забор вокруг. Особого ажиотажа среди деревенских наше прибытие явно не вызвало, хотя пара десятков негритят и носятся вдоль забора, смеясь и что-то выкрикивая. Располагается все это минутах в пяти лет от реки, «Кстати, интересно, почему не на берегу? К Яну уже подошел начальник всего этого хозяйства, ну или замначальника как минимум. Очень уж важный вид, упитанные щеки и чистая белая одежда. Был бы пролетарием, выглядел бы попроще, я полагаю. Да из чего бы пролетарий к нам подходил? Прислушиваюсь к разговору. Все готово, господин подполковник». Кстати, разрешите от всего сердца поздравить вас с, аж лучиться радостью, был бы хвост виден из-под одежды, наверняка вилял бы, хотя, может, он правда рад, кто его знает, вдруг они и вовсе кореша с Яном, хе-хе, мужик и правда оказывается хозяином от хозяйства, так, наверное, правильно будет назвать, вполне толковый, кстати, вокруг чисто и аккуратно, все работает, нет той печати упадка и разрушения, которая почти неизбежно возникает на любом объекте, переданном в управление черным. Впрочем, причина тоже выясняется довольно быстро. Маки, как его зовут, афро-француз в третьем поколении, родился в Лионе. Видимо, не все из них только на пособии сидят, кто-то и работать научился. Нас, включая Яна и меня, прилетело 8 человек, домиков на базе ровно дюжина, так что каждому достается отдельный. Так, что у нас тут... Кровать под неизменным противомоскитным балдахином, стол, пара стульев, шкаф о, даже душ есть за камышовой занавеской. Ну надо же, и правда цивилизация. Дом, кстати, построен правильно, несмотря на изнуряющее пекло снаружи, внутри вполне терпимо, свитая из стеблей тростника крыша поддерживает постоянный сквозняк. Едва я успел распаковать рюкзак и переложить пожитки в шкаф, у порога раздается деликатный стук. Представитель местного негроперсонала вежливо интересуется, не соблаговолит ли уважаемый бжи белый господин немножко прокатиться с остальными белыми господами на предмет подстрелить чего-нибудь к ужину. Ну почему бы нет? После секундного размышления оставляю ружья на месте. Акм -с, с трехкратной оптикой должно хватить, я думаю, дробовик не, тоже нафиг, мы же недалеко, пистолет есть, автомат есть, и хватит. Главное, по не забыть, и намочить ее тоже не помешает а то точно солнечный удар схвачу». «Ах да, голенища на ноги пристегнуть надо от змей». Ян предупреждал, что без них тут ходить крайне нежелательно. «Блин, неудобная штука, на жаре особенно. Машины для выезда в саванну представляют собой старые дефендеры, над которыми прилично потрудились местные умельцы. Ну или не местные, не из нигера, в смысле, слишком хорошо сделано для них, но какие-то точно потрудились». Вместо всей верхней части кузова посажена коробка из металлических прутьев в палец толщиной, приваренная к мощному каркасу изгнутых стальных труб. Размер ячеек не везде одинаковый, но в общем и целом, руку просунуть можно, голову – нет. Сверху на коробке устроена небольшая пулеметная башенка, зарешеченная сверху и бронированная с боков. Видимо, на тот случай, если встретится живность с огнестрелом, ага, и вон те две металлические стойки – что вниз от башенки уходит, они не просто так, там же еще и старый добрый М2 установлен, естественно, сама решетка таких нагрузок не выдержит, для того и стойки, кустарщина, конечно, но, видимо, работает, отмечаю, что Ян Ружье взял, он вообще на охоту с собой целый арсенал прихватил, Но вот прямо сейчас у него в руках весьма охотничьего вида ружья с полированным деревянным ложем из какого-то дорогого дерева, а вот оптики на нем нет почему-то, не спортивно, что ли, хотя оптика у Яна, как и у меня, есть на автомате, а автомат он с собой тоже прихватил, лезем внутрь, за рулем черный водитель, сбоку от него еще один негр, весьма внушительных габаритов и с каким-то смутно знакомым по историческим фильмам карабином. Господа охотники сидят каждый на индивидуальном кресле, оснащенном ремнями безопасности. Негр с карабином настойчиво просит всех пристегнуться, во избежание. Ну не вопрос, кресла установлены так, что охотники смотрят на 45, 135, 225 и 315 градусов к направлению движения. Ну плюс-минус, во всяком случае. Мне достается место с обзором назад влево, что несколько напрягает, честно говоря, хотелось бы все-таки видеть, куда мы едем. Впрочем, переживу. Ян садится вперед влево, вперед вправо достается полу, загоревшему до черноты и жилистому владельцу ранча откуда-то из-под Кристофера, назад вправо, Алексу, несколько через чур, для военного. По крайней мере, упитанному командиру эртбатареи с юго-западной границы. На его светло-веснушчатую кожу загар ложится плохо, придавая белобрысому толстяку вид вареного рака. Че, как ты там, нормально. Ян решил проявить заботу о товарище. Ага, слушай, я думал, мы пешком будем охотиться. Ты же сказал, пойдем в саванну. Все присутствующие, включая негров, последние, впрочем, деликатно, в кулак, разразились дружным хохотом. Блин, а что я такого смешного сказал, Алекс, утерев выступившие слезы, наконец ответил: Виталий, здесь пешком ходить не стоит, вообще, а уж на охоту, тем более, или сожрут, или затопчут, или в траве заблудишься, она тут выше человеческого роста бывает. Хаем, ну допустим, а как же местные охотятся и ходят? Краснолица артиллерист пожал плечами. Местные это местные, они здесь живут, да и у них каждый месяц хоть один человек да погибает. Так, Абдулый, негр с карабином кивнул, все еще улыбаясь, да, в прошлом месяце в деревне одну женщину и ребенка лев утащил, прямо с поля, а до этого охотника одного задрал, очень опасный лев, да, хорошо бы его убить, ну как сказать, льва мне жалко, а вот местных, как-то не особо, честно говоря, я бы вообще с удовольствием на месте всего этого нигера, да и Судана нас Дагомеей, один большой заповедник устроил, а местных выселил доходь да на дно Большого залива, машина забурчала неплохо отрегулированным движком, еще один плюс маки, и выехала через ворота в деревню, сопровождаемая таким же дефендером со второй четверкой, здесь уже погрязнее, хотя тех гор мусора, что я помню по той Африке, нет и в помине, впрочем, видимо, причина в общей неразвитости новоземельской промышленности, включая упаковочную. Дайте срок, и эту землю. Деревенские обитатели спокойно занимаются своими делами, удостаивая нас разве что любопытного взгляда и дружелюбного взмаха руки. бьющие в глаза нищеты нет, как и зажиточности. Судя по неспешной ленивости, с которой аборигены все делают, их вполне устраивает текущий уровень достатка, и вкалывать ради его повышения они смысла не видят. Женщины стирают одежду в больших металлических тазах, толкут что-то в традиционных глиняных сосудах или готовит пищу на маленьких, тоже глиняных переносных печках. Мужики что-то пилят, носят, копают, а чаще просто сидят в тени, о чем-то лениво болтая. И только у детей появление машины с белыми вызывает неподдельный энтузиазм. Шумная ватага с визгом несется за нами, корча рожится и что-то выкрикивая, аж до самого забора, который, кстати, тоже из сетки рабится, как и вокруг базы. Только там она на металлических столбах натянута, а тут, на деревянных, в высоту метра 4,5, не меньше, плюс сверху вид срезанными ветками какого-то кустарника. Колючки внушают, спалец, а то и длиннее. У ворот на выезде из деревни под навесом сидят на корточках трое местных, жуя какую-то зеленую дрянь. Впрочем, завидев нас, двое шустро подскакивают и бегут открывать створки придерживая болтающиеся на боку калаши, особой фортификации возле ворот незаметно, если не считать за таковую короткую стену из глинобитных кирпичей по пояс высотой. Похоже, эту деревню бандиты не напрягают. Почему, их вообще тут нет или не хотят связываться с Маки, что это они жуют, как 37, что ли? Отвечает Алекс, он вообще весьма словоохотлив, насколько я заметил, в отличие от молчаливого пола, не совсем, это местная штука, листья одного дерева, его тут полно, покажу потом, но эффект такой же, как и отката, понятно, дорога некоторое время идет между двумя полями, на которых местные жители все так же лениво и неспешно взмахивают тяпками, окучивая какие-то торчащие из земли пучки зелени, оружие, что характерно, есть почти у каждого, либо ружье, либо калаш, интересно, на какие такие нетрудовые доходы они так вооружились? Озвучиваю вопрос, на этот раз отвечает Ян. Они же все по орденским программам идут, самостоятельно почти никто не переселяется. Орден дает на каждого взрослого или ак, или ружье какое-нибудь старое, смотря что на складах есть. Ну это кто в Нигер, в Дагоми это автоматы цивилам нельзя. Так что оружие тут есть почти у всех. А вот с патронами похуже, выданные-то быстро заканчиваются а на новые деньги нужны». Он кивнул на поле. «Не думаю, что там у кого-то больше пяти патронов с собой. ХМ. Но они же в Нигер через базу ордена в Кейпе идут». «Ага. Что-то я у негров там ни разу оружия не видел». Ян и Алекс синхронно хохотнули. «Ну еще бы. Нам только кафров с автоматами не хватало там. С орденом есть договоренность. Переселенцев, кроме тех, что идут к нам, вооружают только по прибытии на место. Поля закончились». И грунтовка уперлась в игре к образный перекресток, на котором мы свернули направо, а вторая машина, посигналив нам на прощание, налево, теперь по сторонам тянется заросшая высокой, по грудь человека, травой саванна, на которой тут и там разбросаны небольшие рощицы, отдельно стоящие деревья и кусты. Опять-таки, от той же Нигерии в сезон дождей отличается не слишком. Ага, а вот это от Нигерии очень даже отличается. Там-то местные всю фауну выжрали под корень, а здесь вот. Пожалуйста, снимаю с разгрузки бинокли, приглядываюсь повнимательнее. Здоровенная животина, больше всего похожая на слоновьи комплекции и расцветки, жирафа, спокойно объедает плоды с одиноко стоящего дерева метрах в трехстах от дороги. Ух ты, на задние ноги встала, в ней жетон 8, не меньше. Интересно, а почему на нее никто из наших охотничков не реагирует? Или она под определение что-то к ужину не подходит, Алекс? Тоже бросивший взгляд на зверюгу, замечает мое недоумение. Это слоножираф, мясо, так себе. Нет, вообще нормально, если приготовить, но тут и намного вкуснее бегают. Рогачи, кстати, тоже не очень в этом плане, что обычные, что двурогие. Их только если на шкуру или череп как трофей, ну или в промышленную мясорубку, на фарш. А кто вкусный, буйволы хороши. Антилопы, если на стейке, самое оно, увидишь такую, С рогами как штопор, стреляй сразу, вкуснее ты тут ничего не найдешь. Винторогая антилопа называется, или небольшие такие, безрогие, с коротким хоботом, как у топира, тоже отлично. Антилопы, это да, помню стейк из спрингбака. ум, слюнки наворачиваются, свиней не стоит, они всякую падаль жрут. А если на трофеи, глиптодоны очень популярны, это такие броненосцы гигантские, в две тонны, но их есть совершенно невозможно, Мясо воняет так, что слезы наворачиваются. Даже местные не жрут. Носороги, если встретиться, они здесь больше, чем в старом мире, и с двумя рогами. Шкура ценится. Рогачи, ну я говорил уже, а так вообще на трофеи хищники, конечно, больше ценятся. А хищники тут какие, из средних, гиены, волки, гепарды, леопарды. Я малость удивился. Про гиен, помню, в земле лишних читал, а вот про всех остальных, что... Прям как в старом мире. Алекс, не переставая внимательно осматривать саванну, потряс головой. Нет, просто называются так. Ну плюс-минус соответствуют. Конечно, потому и назвали, но не полные копии. Львы есть. Вот с этими нужно очень осторожно. Большие? Да нет, не крупнее земных. Пониже даже чуть, хоть и покрепче сложены. Тут другая опасность. Очень умные, умнее собак даже. Как обезьяны, ну почти. Подбираются так тихо ни за что не услышишь, и отлично прыгают, вверх с места на 3 метра, не проблема для них, забор видел вокруг деревни, 5 метровый, подтверждаю, умудриться его не заметить было бы и в самом деле проблематично, вот это из-за львов как раз, короче, увидишь, сразу оглянись по сторонам, они небольшими прайдами охотятся, в основном по 3-5. вполне может один специально показаться, чтобы отвлечь, а другие сзади зайдут, надо же, «Какие башковитые, ага, самый опасный хищник здесь, хоть и не самый большой, а какие самые большие». Алекс уже открыл было рот, чтобы ответить, но тут наш джип свернул с грунтовки на целину и покатил по ней, сминая высоченную траву. Дубовая подвеска спасает не сильно, так что не вылетаем из кресел мы исключительно благодаря ремням. Гонщики хреновы, хоть бы предупреждали, я чуть язык не прикусил, разговаривать при такой тряске очень неудобно. Так что все замолкают. Впрочем, надолго это не затянулось. Проехав по целине метров 300, мы начинаем взбираться вверх по пологому склону и еще метров через 150 останавливаемся на вершине невысокого холма. Осмотреть свои сектора. Это Ян дал команду. Блин, на предмет чего осмотреть-то? Ладно, поглядим. В моем секторе кусок дороги, по которой мы сюда добирались, только что преодоленный нами и размытое пятно деревни далеко на горизонте. Вижу давишнего слоножирафа вдали, за дорогой с другой стороны, небольшое стадо эрогачей, кажется, только не совсем таких, как я в Порто-Франко видел. Присматриваюсь в бинокль, да, у этих всего четыре рога, больших и чем-то напоминающих лосиные, попарно расположены на макушке и ближе к носу, что еще вон, кажется, свиньи какие-то корешки выкапывают. Больше ничего интересного, мужики тем временем начинают докладывать, начиная с пола. Чисто, чисто, ну ничего подозрительного я не наблюдаю, чисто, чисто, закончил перекличку Ян, и водитель заглушил двигатель, Хаем, и что дальше, смотрю на Алекса, тот с готовностью подсказывает, сидим тут, смотрим, увидишь что вкусное, стреляй, сегодня не охота, а так, чисто на жаркое что-нибудь добыть, здесь дичи много, у местных-то денег на патроны нет, они для удовольствия не охотятся, а на мясо одного рогача завалит, И вся деревня наелась. Честно говоря, подход деревенских мне близок. Не понимаю я этой охоты для удовольствия. На мясо, ладно еще, а уж хищников так и вовсе жалко. Впрочем, делиться мыслями на эту тему в данной компании явно не стоит. Не поймут, а то и чудиком начнут считать. Вообще, хорошо сидим. Хоть и жарко, но наброшенный сверху на клетку кусок брезента дает тень, да и ветерок на вершине холма гуляет. Чуть пряно пахнет нагретая солнцем высокая трава, в которой вновь свирестит потревоженные было нашим появлением насекомые, или это птицы, очень уж громкие. Слоножираф покончил с плодами на одном дереве, неспешно перешел к другому и продолжил лакомиться. Стадо рогачей, неутомимо пожирая траву, постепенно удаляется от нас. Свиньи, видимо, наелись корешками и исчезли в траве, а может, им наше соседство не понравилось. Пусть и отдаленная, а что такое, апа, лев, и правда похож на земного, морда только длиннее, кого-то тащит в пасти, небольшую свинью, кажется, Тут то хрюшки разбежались, пару секунд раздумываю, сообщить ли об увиденном товарищем, но решаю, что не стоит, есть льва мы точно не будем, а для удовольствия пусть сами высматривают, провожаю биноклем огромную грациозную кошку, скрывшуюся вместе с добычей в небольшой рощице. Приятного аппетита. Алекс, не выдержав продолжительного молчания, вновь начинает меня просвещать касательно местных зоологических реалий. Есть и крупнее львов хищники. Саблезуб – здоровенная такая кошка, до 800 кг весит, клыки – до полуметра. Единственная, кто может в одиночку задрать взрослого рогача или слона, но редко встречается и тупая. Тут и слоны есть, тоже типа, по размеру даже чуть больше, но хобота почти нет как у тапира примерно, и бивня четыре, коротких и толстых. Но назвали слонами все равно. Так вот, кроме соблезубов, еще эндрюсархи есть что-то знакомое. Ага, в старом мире такие были когда-то, в честь них и назвали. Похож на гиену, тоже копытный, только высотой с человека и больше тонны весит. В основном падальщик, но кто знает, что ему в голову стукнет. Может и на пас, работаю. Банк, за моим правым плечом грохнуло так что зазвенело в ушах, «Черт, надо было активные наушники с собой взять, забыл, кого там Ян подстрелил, Алексу тоже стало интересно, и он, в отличие от меня, задал вопрос вслух, «Вентарок, поехали», пока его не утащил никто, джип тронулся с места и, проехав метров 300, остановился на вытоптанной поляне, Возле туши довольно крупной, размером чуть меньше африканского куду, антилопы с четырьмя закрученными словно что рогам. Вкуснятина, говорите, это хорошо, а то что-то я проголодался. Добыча лежит в полуметре от высоких, по шею, зарослей травы. Блин, это же надо из машины выйти, чтобы ее забрать. А если там кто-то сидит, в траве, когтистой лапой внутрь затащит, и поминай как звали. Хотя у нас же двое негров есть, они за это деньги получают как-никак, впрочем, как выяснилось, система здесь отработана до мелочей. Водитель подогнал машину вплотную к туше, после чего и зацепил ее проволочной петлей на палке, прямо сквозь прутья. На заднем конце палки, две распорки, позволяющие укрепить ее на решетке. Джип медленно сдал назад, туша, килограммов 120 как минимум, а то и 150, потянулась за ним. Отъехав на середину поляны, метров за восемь от зарослей, Абдулай отцепил несчастное животное, после чего джип объехал тушу таким образом, чтобы прикрывать ее от наиболее близкого участка травянистой стены. Всем внимание на свои сектора. Абдулай, справишься один? Это Ян. Конечно, сэр. Окей, выходи. Может, сказать, что льва видел. Ммм нет, не стоит. Как-то глупо получится, чего тогда сразу не сказал. Абдулай справится. Я в него верю. Я во все глаза таращусь на заросли в своем секторе, одновременно слыша, как открываются двери негр с кряхтением тащит наш будущий южин куда-то. Ага, вот и он. Карабин на плече, двумя руками ухватил антилопу за рога и волочет ее по земле. Позади нашей защитной клети есть небольшая площадка, назначение которой теперь понятно. Нифига себе, вот это силище. Абдулый, натужно крякнув, перевалил тушу через низкий бортик багажника. Утер пот с лица и оглянулся на зеленую стену позади себя, да тихо, тихо все, мы же с Алексом тоже бдим, но вот я бы так поднять полтора центнера точно бы не смог, хоть пистолет к виску приставьте, чернокожий силач начал привязывать над багажником веревку, видимо, чтобы добыча не выпала на очередном ухабе, как вдруг откуда-то из-за моей спины раздался громкий и быстро нарастающий топот, я еще успел заметить, как широкое лицо Абдулая посерело от страха. Почти мгновенно вслед за этим слились воедино неразборчивый панический вопль водителя и два оглушительных выстрела, после чего неведомая сила ударила наш джип так, что он на секунду подлетел в воздух и с лязгом и скрипом завалился на бок. Утоптанная трава рванулась было навстречу, но ремень безопасности резко дернул мою тушку назад, выбив дыхание, и как-то совершенно отвлеченно мелькнула мысль «А вот автомат я не выпустил» хорошо, вися горизонтально в полуметре от примятой решеткой травы, пытаюсь прийти в себя и сориентироваться, что вообще происходит, все громко ругаются и орут, стреляй, где он, стреляй, кто он, выгнув шею, осматриваю доступный мне из этого положения сектор, единственный представитель местной фауны в поле зрения, это Абдуллой, с абсолютно круглыми от ужаса глазами и серым лицом застывший на месте, Судорожно вцепившись в свой карабин, откуда-то доносятся громкие шаги, сопение и храп, будто что-то очень большое и сердитое нарезает круги вокруг нас, но где оно, и что это, топот вновь резко набрал темп, заглушая крики, где он, где он, и неведомая зверюга ударила опрокинутый джип в днище, машина вздрогнула и накренилась, со скрипом сминая решетку, но, видимо, на этот раз сила удара меньше, и на крышу мы не переворачиваемся. Похоже, зверь за что-то зацепился, машина дергается короткими рывками, скрипит раздираемый металл, храп и сопения слышны совсем рядом, за тонким металлическим полом, накатывает волна густого удушающего запаха, великий ктулху, да что ж это за тварь такая, наконец неизвестный монстр освобождается, но не уходит, а вместо этого еще несколько раз бьет, чем, лапой, рогами, в днище. Впрочем, без разгона эти удары лишь слегка встряхивают нас. Затем раздается протяжный, исполненный муки стон, и что-то тяжелое и шумно рушится на землю. Шагов больше нет, но сопение и всхрапывание продолжаются. Правда, теперь они уже не разъяренные, а какие-то жалобные, что ли. Водитель негромко, на одной ноте скулит что-то вроде субханаллах-субханаллах-субханаллах. Ей же, заткнись, а то я тебя заткну, Абдулый, Абдулый. Голос Яна, изогнув шею, нахожу глазами серого от страха негра, явно застывшего в шоке, черт, Абдулая кто-то видит, я вижу, живой, но в ступоре, стоит, в карабин вцепился, Ян разражается потоком ругательств, после чего вновь пытается докричаться до негра, Абдулой, мать твою, обезьяна черношкурая, я тебя пристрелю сейчас, если не отзовешься, негр вдруг дергается, приходя в себя, сэр. «Сэр, наконец-то, справа на борту должен висеть огнетушитель, если сорвало, поищи на земле, залей движок, у нас тут двери заклинило, если полыхнет, сгорим все к чертовой матери, давай быстрее». Абдулай делает неуверенный шаг вперед, но тут же останавливается, но сэр там же зверь, судя по звуку, Ян уже отцепился от кресла и стоит на оказавшейся внизу решетке, надо бы и мне так. Хорош тут висеть, да сдох этот зверь уже, мы ему две пули успели всадить, давай быстрее, негр сделал еще шаг, вновь остановился и помотал головой, нет, мистер Грэм, я слышу, он дышит, беру автомат за ремень, вытягиваю руку и кладу его на решетку внизу, затем одной рукой цепляюсь за решетку, второй раз ремень, а оп, ай, получилось не упасть». Хотя коленом больно ударился о металлическую трубу каркаса. Ян протискивается мимо меня и без лишних слов направляет на Абдулая пистолет. Или ты делаешь, что говорю, или я тебе башку прострелю. Считаю до трех раз. У здоровяка в одной руке карабин, но никаких попыток им воспользоваться он не предпринимает. Вместо этого, что-то жалобно причитая, делает еще несколько шагов и вновь застывает на месте. Наверное, неведомого монстра увидел. «Ну что, лежит?» «Да, сэр, ну вот, я же тебе говорил, давай быстрее». Абдула скрывается из виду за днищем машины, Ян хватается за рацию на разгрузке, а сверху свешивается чья-то нога и больно попадает мне по уху. «Алекс, чтоб тебя, смотри, куда ноги свои суешь». «Окей, Виталий, извини, черт, больно-то до чего, аж слезы выступили». Алекс тоже слезает вниз, и тут становится совсем тесно, Ян наверху люк смотрел, над пулеметом, голос пола слышится откуда-то из-за сидений, мой друг на секунду прекращает попытки выйти на связь с подмогой, да, тоже перекосило, порадоис, Грэму, порадоис, Грему, черт, не достает, еще и холм между нами, Абдулый, ну что ты там копаешься, сэр, огнетушителя нет, сорвало, ну так глаза разую и поищи его вокруг, долбодител хренов, в голове проскальзывает мысль, Что огнетушитель вполне может быть под телом напавшего на нас монстра, а внутри нет, что ли, есть спереди, но не вытащить, там эта скотина покорежила все, радиостанции тоже кирдык настал, нашел, сэр, молодец, заливай движок быстрее, а то что-то горелым оттуда тянет, блин, и чего неведомые кулибины позади еще одну дверь не сделали, ведь просто напрашивается, сэкономили, уроды, хотели как проще кто хоть нас так, а, Ян отвлекся от каких-то своих мыслей и с удивлением посмотрел на меня, а ты не видел, что ли, нет, как я увижу, в первый раз с вашей стороны ударил, а во второй вообще оттуда, киваю на ставший стеной пол, большой носорог, выберемся, посмотришь, здоровенная такая дура, до девяти тонн весит, со стороны двигателя послышалось шипение огнетушителя, и лицо Яна стало чуть менее мрачным, молодец, Абдуллай. Негр отозвался чем-то радостно неразборчивым. Ян, не обращая больше на него внимания, продолжил. «Надо выбираться отсюда и идти на вершину холма. Оттуда рация дотянется. Алекс, ты у нас самый здоровый. Попробуй изнутри выбить верхний люк, а Абдулай снаружи будет тянуть». Краснолицый толстяк молча кивнул и стал протискиваться мимо нас к пулеметной башенке. Абдуллой, «Сэр, давай сюда, сейчас попробуем люк открыть». После пяти минут толчков... Ударов и тряски пришлось сдаться, Люк заклинило намертво. Алекс, запаренно дыша, привалился спиной к бывшему Полу и достал сигарету. Поймав заискивающий взгляд Абдулая, зажег палочку смерти и подал негру сквозь решетку, а сам вытащил вторую. Ян, в отличие от этих двоих, расслабляться пока не торопился. Пол, ты дверь осмотрел? Голос скотовладельца послышался спереди. Ага. Черта с два ее откроешь, все погнуто, ясно, Абдулай. здоровяк, затягивающийся сигаретой, с явным подозрением посмотрел на господина подполковника, хорош здоровье портить, иди на верхушку холма, вызывай помощь, потом возвращайся сюда, давай в темпе, а то сейчас на тушу всякая живность взбежится, с нами связь поддерживай тоже, вопреки моим ожиданиям. Негр не стал отнекиваться, грустно кивнул, в две затяжки прикончил сигарету, перехватил в руку карабин и привычным скорым шагом заскользил по примятой траве, быстро скрывшись из поля зрения, решив, что в ногах правды нет, по примеру Алекса располагаюсь на ставшей полом решетке, облокотившись на превратившийся в стену пол. Ян поступает аналогично, говорить особо ни о чем, так что просто молча сидим в тишине. Нарушаемый лишь чьим-то стрекотом в траве и жужжанием мух вокруг туши антилопы. Через несколько минут рация на разбруске, я на пару раз хрипнула, после чего послышался голос Абдулы, вызывающего помощь. Ответа нам не слышно, но, судя по репликам здоровяка, он есть, переговорив с далеким собеседником, Абдулэ, отчитывается, что помощь будет здесь минут через 20 максимум. Ну вот и славно. А то со стороны туши уже доносится какая-то возня. Рычание, визги и чавканье, о чем и не применил сообщить нашему передвижному пункту связи. Чуть поколебавшись, Абдулай решает выйти на дорогу. Мол, там трава вокруг всего по колено, и вообще животные не особо ее, дорогу в смысле, любят. Ну он местный, ему виднее. За 20 минут, думаю, ничего страшного с ним не случится. Пару раз за время спуска к дороге Абдулай выходит с нами на связь, но затем пропадает. Мы, впрочем, не особо беспокоимся, по всей видимости, опять холм мешает. Сидим, ждем, чавканье и возня тем временем становится все громче. Вот кто-то солидно рыкнул, на что остальные падальщики отозвались явно испуганным хором. Алекс с Яном насторожились и перехватили оружие поудобнее, молча поднимаю брови. Алекс поясняет: На Индрюсарха, похоже, помнишь, я рассказывал, ага, но он же в машину не сможет забраться, ты говорил. Тонну всего весит, всего, хмыкает Ян. Алекс тоже улыбается. Ты бы его увидел сначала, ха-ха, но вообще да, в клетку не сможет залезть, да и вообще, ему там сейчас еды хватает. Это уж точно, с прибытием таинственного индрюсарха чавка не сильно прибавила в громкости. Несколько отдаленно похожих на гиену зверей, размером с крупную собаку, сунулись было к нам, привлеченные выпавшие из багажника и валяющиеся на земле туши антилопы. Увы, жадный Алекс не выказал ни малейшей готовности поделиться добычей. Вместо этого он одним быстрым, плавным движением выхватил из кобуры револьвер и всадил пулю точно в голову самой крупной зверюги. Гиена свалилась как подкошенная, а ее сородичи в испуге бросились в рассыпную по зарослям. Судя по топоту сзади, со товарищи тоже было ломанулись в траву, Но уже через минуту чавканье и треск возобновились с новой силой. «Шкуру попортит», — с сожалением подал голос наш водитель. Еешь как там его, невыговариваемое что-то», — Алекс откликнулся. «Голову они в последнюю очередь начнут глодать, так что не успеют, а она — самая ценная. Да и если немного погрызут, ничего страшного, череп с рогом останется. Шкура дорого стоит», — вздохнул водитель. Алекс молча пожал плечами, чего его собеседник... «Разумеется, не увидел. Решаю задать интересующий меня вопрос. А чего он вообще на нас полез-то? Да кто же его знает? Может, день у него с утра не задался? Они вообще тупые и видят хреново». Ян хохотнул, зато тяжелые и бегают быстро. Одно хорошо, что это самец был. Самки хоть и поменьше, до пяти тонн, зато когда с детенышами сбиваются в небольшие группы, поиграли бы нами в футбол. Помощь появилась практически секунда в секунду через обещанные 20 минут. Объедавшие носорога зверье, включая великого и ужасного Эндрюсарха, заслышав звук приближающихся машин, дружно ломанулась по кустам. Все таки усвоили уже, кто тут царь природы. Интересно, а вот лежащая на боку машина с молчащим движком у них опасений не вызывала. Команда спасения прибыла аж на трех единицах техники. Технички на базе «Доджерама», неизвестном мне китайском грузовике и обычном дефендере. Пока с полдюжины вооруженных автоматами негров рассыпались по поляне, образуя защитный периметр, трое работяг быстро вскрыли заклинивший верхний люк и выпустили нас наружу, к уже поджидающему с чемоданчиком на доктору. Впрочем, кроме легких ушибов, никто особо не пострадал, чего не скажешь о нашей машине. Освободив нас, технари зацепили ее парой тросов, рам гулка взревел, И сафарный джип опять очутился на колесах Мдя, клетка перекошена Правая передняя сторона вообще разбита Колесо словно завернулось внутрь Черт с ней, не мои проблемы Хотя как знать, на лягут расходы На нас или на хозяина охотничьей базы Ладно, Ян разберется, думаю Подхожу к гигантской туши носорога Вот это чудище По грубой прикидке Весит раза в два с половиной больше земных собратьев Два огромных рога которые уже со счастливыми лицами осматривают пьяный пол, как дети с мороженым, хе-хе. Кстати, не так уж и сильно его погрызли, я, когда слышал чавканье, думал, что тут одни кости останутся, а на самом деле эндрюсарх и прочие всего лишь выяли часть брюха и обгрызли ляжки у хвоста. Приехавшие на грузовике негры, числом с десяток, уже примеряются к туше с длинными ножами. Похоже, собрались снимать шкуру прямо тут а мясо оставить, видимо, даже для них оно несъедобное. Кстати, надо антилопу не забыть. Обернувшись, с удовлетворением вижу, что ее уже закинули на крышу дефендера и привязывают к багажнику. Вот и хорошо, Ян обсуждается с вежевателями, как правильно отпилить несчастному гиганту голову, когда у меня вдруг возникает ощущение, что мы что-то забыли. Все, что удалось найти от Абдулая. Это валяющийся в полусотне метров от дороги карабин и несколько капель крови на траве. 7. Родезия, Кейптаун, Санрайз Бульвар, Пап Черный Лев. Уф, хорошо. Почти поставив кружку на стол, передумываю и делаю еще глоток. Благодать, вертел я все эти ваши охоты. Ему говорю, стреляй, чего ждешь-то, а он такой пусть бегает. «Жалко ведь, давай лучше местного с автоматом в саванну выпустим и на него поохотимся». Ян, в красках описывающий Майку и Харрису наши охотничьи приключения, жизнерадостно расхохотался и тоже отхлебнул пиво. Харрис, посмеявшись, поворачивается ко мне. «Если тебе и правда интересно подобное, Виталий, то особых проблем нет, что в Дагомее, что в Ахнистаке охоты проводит, и не сильно дорого стоит, тысяч семь за саму охоту». Ну и накладных расходов еще двушка максимум. ж ты какие знания, откуда интересно. Впрочем, не очень-то и интересно, честно говоря, мотаю головой. Нет, хватит с меня на ближайшие полгода охоты, может, попозже, когда-нибудь. Ну, смотри, смотри, нафиг. Не хочу никаких приключений, хочу спокойно рулить залом, зарабатывать денежку и думать про обзаведение семейством. Ну иногда можно куда-то съездить, развеется, дабы совсем уж не закиснуть, но не в Дагомию и не ни в Нигер, спасибо большое, в Ньюрино, например, точно, или в сау -Бернабиу. у них там через месяц какой-то знаменитый карнавал должен проходить, между прочим, в старом мире я на карнавал в Рия так и не попал, хоть здесь посмотрю, делюсь своими взглядами на правильный отдых с собравшимися, Ян пренебрежительно кривится, он поклонник активного отдыха на природе либо пьянок с друзьями, Майк не против туризма, Но он слишком уж прикипел к югу. У него, кстати, в НЖМ, столица Нигера, такой же курятник, как и в Мандела сити Проболтался по пьяни. А вот со взглядами Харриса на рекреационный вопрос я пока не знаком. Не так уж часто мы с ним общаемся. Интуитивно сдается мне, что он вообще не слишком много отдыхает, повернут на работе человек. А когда все-таки выбирается, то на что-то неортодоксальное, типа охоты на негров. Том кивает. Мюрина, да. Там совсем неплохо. Я, правда, по делам в основном бываю. Ну вот, я же говорил. Сейчас удобнее стало. Запустили авиарейс День Юрина через Форт Линкольн. Да, аэропорт, конечно, отличная штука. Понятное дело, нормальная ВПП с твердым покрытием и все службы обеспечения обошлись в копеечку. Зато теперь мы на глазах становимся главным хабом на юге. С учетом вечного бардака у всех соседей ничего удивительного. Хе-хе, а если к тому же вспомнить, что у нас здесь еще и база ордена с тремя воротами, порт, уже весьма развитая инфраструктура развлечений, несколько крупных частных банков и активная торговля, готов поставить хорошую сумму на то, что быть нам вскоре местным Гонконгом или Сингапуром, с поправкой на масштабы, конечно, собственно, я вышеупомянутую сумму уже поставил, когда решил здесь бизнес открывать, похоже, не прогадал. Мужики тем временем пустились в обсуждение последних новостей с войны трех халифов, как ее полуиронически называют в газетах. Черные знамена полезли в горы, на комме, немного потеснили, но особо не продвинулись, те хорошо окопались. Амитканцы тоже не дураки, поднапряглись, закупили танки за ленточкой, наняли белые экипажи на севере, пехоту в Имамате и вперед. Говорят, уже вплотную к Куртубе вышли. Майк с многозначительным видом одним глотком уполовинил пиво в кружке. Ян скептически поморщился. Ага, и кто говорят-то, сами митканцы, они точно так же заявляли, что в Куртубе все спокойно, когда там уже полгода шура черных сидела. Из них вояки, как из дерьма пуля. Так я ж тебе говорю, наняли белые экипажи для техники, и мамацких как ударные отряды пехоты. У черных, то основной контингент точно такой же, как и у митканцев, Тоже сена солома. Ну не знаю. Все возможно, конечно. Но как-то сомнительно, что микканцы сильно потеснят черных. Те, хоть и больные на всю голову, воюют получше. Майк пожал плечами. Я же тебя не убеждаю, что микканцы вот-вот черных раздавят. Что слышал, то и говорю. У меня там контрагентов нет, так что. Харрис вступил в разговор. У меня там несколько партнеров есть по финансовой линии. Пару недель назад один сюда прилетал на переговоры. Говорит, в Метке подрывы смертников через день идут. Полиция и солдаты меньше, чем десяткам не ходят, а ночью вообще исчезают. Так что не похоже, что у его высочества Галиба-2 все под контролем. Люди с деньгами из Метки пытаются сейчас наводить мосты на счет переезда везде, где только могут. Но у нас их не принимают, только как туристов. На севере тоже, в Ньюрина разве что, но там только очень богатого мусульманина согласятся принять, кому не по карману перебираются в Имамат. Знакомый этот говорил, в Джахар-Юрте строительный бум, виллы как грибы растут. Имаматчики, ребята серьезные, даже если Мекка падет, они к себе черных не пустят, я думаю, а вот падет она в итоге или нет, это вопрос на миллион, ха-ха, решаю тоже поучаствовать в обсуждении. Городская герилья, это одно, а контроль территории, совсем другое. Первое со вторым не слишком связано. Пока основные источники доходов в руках у властей, запас прочности у них есть. А до нефтяных вышек, как я понимаю, черные пока не добрались. Ян покачал головой, и не факт, что доберутся. Там охрану не местные несут, а ЧВК с севера. Галип не дурак, когда дело касается власти и денег. А к нам сюда черные лезть не пытались, ну напрямую, нет. Они и до Нигера-то не добрались пока, только юг Судана заняли. Вот среди рабочих безопасники проповедников ловили, поэтому сейчас рабочие визы в основном догомейцам выдают, нигерийцев берут, только если у них квалификация есть, а о коммунистах кто-то что-то знает, на западном побережье которые, интересно просто, как они там среди мусульман коммунизм строят. Харрис задумчиво кивнул, да, странное сочетание, насколько я слышал, у них там все очень жестко, казнят за нелояльность не меньше, чем черные. Только те сжигают, а комми расстреливают. Но раз уже столько времени держатся, значит, хватает и искренних сторонников. На одной голой силе и добровольцах с севера долго не усидишь. Нужна поддержка местных. А они же еще умудряются одновременно с Меккой и Куртубой воевать. Ну вот, с такими соседями, как не стать местным гибридом Гонконга со Швейцарией только если очень постараться, а здесь дураков нет стараться в этом направлении. Все-таки удачное я место что посесть выбрал, хе-хе, Родезия, Кейптаун, Бентлейн, Казино Жаккаранда. Тощий, одетый во все те же потертые джинсы и застиранную майку суданец появился в зале с утра. Я сам только полчаса как приехал, даже кофе еще допить не успел, сижу за стойкой нижнего бара, Просматривая книгу учета, вежливо салютую ему чашкой. Доброе утро, Умар. Доброе утро. Проходит к аппарату в углу, закидывает в купюрник две сотенных бумажки и включает бар Оливера. Оригинал, однако, не сказать, чтоб эта игрушка пользовалась популярностью. Зря. Кстати, там на призовых можно неплохо срубить, если повезет. Ладно, пусть играет, а мне пока кое-что нужно сделать. Дабы не беспокоить игроков, выхожу для звонка на улицу. После кондиционированного помещения уличная жара словно обволакивает горячим влажным полотенцем. «Вот не зря я кондиционеры не люблю. Набираю номер. Мир электроники. Чем могу помочь?» «Ага», — Сэм ответил. «Странно, номер-то, мобильного». И давала мне его Сюзанна, а ответил ее папаша. «Ну да ладно, это их внутреннее дело. Сэм, привет, это Виталий. Я тут к тебе заходил некоторое время назад». Насчет жесткого диска, да, мне ребята говорили, надумал брать, ага, отлично, я тогда младшего пришлю, он все быстро установит, когда можно, да когда тебе удобно, хоть сейчас, я пока что сам тут, ну а если и уеду, администратору скажу, разберутся. Сэм на пару секунд задумался, хорошо он тут у меня немного занят пока что, часа через два, нормально будет, да, конечно, вот и отлично. Пациент и с Сюзанной договорился, а то он не знает, ага, да, она сказала, полторы сотни с установкой, если я прежний диск отдаю, да, нормально, в общем, через два часа младший будет, максимум через три, отключаюсь, убираю телефон и прохожу обратно, в кондиционированную прохладу, совсем с этими ежедневными посиделками подсел на искусственный холод, уже и дома без кондира становится неуютно, ничего, скоро вернусь в нормальный жизненный ритм с парой часов на работе, так, что у нас тут, в верхнем зале дюжина игроков, две трети черные, остальные местные, забежавшие кинуть ставку другую, тоже подсаживаются потихоньку, что хорошо, для моего бизнеса хорошо в смысле, так-то, не очень, конечно, в нижнем, более дорогом, пятеро играют, один из них, Умар, еще трое глазеют, чьи-то прилипалы, но не суданца точно, он один зашел, а почему? Кстати, он один ходит. Человек занимается не самым безобидным бизнесом вообще-то, я бы на его месте без поры телохранителей на публике не показывался. С другой стороны, телохранители – это скорее страховка от похищения и всяких случайностей. Захотят убить – убьют, без вариантов. Похищение в Кейптауне выглядит почти невероятным, полиция работает как часы, да и случайности с богатыми туристами у нас тоже как-то не случаются, хе-хе. Во всяком случае такие, от которых может защитить охрана, опять же, вполне может оказаться, что охрана ждет на улице, там кафе напротив, несколько черных на веранде сидели, может, не хочет уважаемый оружейный торговец и предполагаемый рабовладелец таскать их за собой в казино, по разным причинам, другой вариант, я же его уже входящим в нижний зал увидел, ну нижний условно, так-то он дальний, но как-то прижилось именно нижний. Так вот, вполне возможно, что охрана осталась в верхнем, дешевом. Ладно, не важно это все, лишние мысли лезут в голову от мандража. Юра, чтоб его черти взяли, сказал, подействует через несколько часов, два-три часа, это несколько или меньше, как-то нет у меня ни малейшего желания». Чтобы эта суданская скотина свалилась прямо у меня в зале с печеночными коликами. Значит, надо его травить попозже. С другой стороны, как бы не упустить. В прошлый раз он не слишком задерживался, насколько я помню. Точно не больше двух часов, как будет на этот раз, знает лишь всемогущий Ктулху. Ладно, надо решать. Мм час подожду, потом начинаю действовать. Уж часто он точно просидит. Эх-ех-ех, чертовы рыцари плаща и кинжала. Подкинули работенку, час прошел без особых событий, игроков в зале прибавилось, теперь заняты 9 и э -э нет, 11 машин, плюс еще полдюжины зевак и прилипал тусуются за спинами игроков, Умар проиграл три сотни, ставки особо не повышает, спокойно играет дальше, вскоре после появления заказал одно пиво, красный Иль, если конкретнее, не спеша выхлебал и пока что на этом успокоился, пожалуй, пора приступать. Поворачиваюсь к бармену, шалк, налей кружечку красного или, пожалуйста, маленькую. Нетипично субтильный для бура шалк быстро выполняет поставленную задачу, выкладывает на стойку бумажный квадратик, ставит на него кружку и придвигает мне «Спасибо». «Слушай, как думаешь, виски немаловат у нас выбор». Показываю пальцем на полки с бутылками у него за спиной. Молодой бур оборачивается, и я, стараясь двигаться непринужденно, Протягиваю левую руку к кружке. Разжимаю пальцы. Готово. Маленькая серая таблетка исчезает в красноватой жидкости. Шалк разворачивается обратно, качая головой. Да нет, нормально, я думаю. Все самые популярные сорта есть. Вот сидр грушевый стоило бы добавить. Хорошая штука, и в догомии его знают. Хаэм налей еще белого нефильтрованного маленькую. Пожалуйста, Элья не себе. Шалк, наливая вторую кружку. Продолжает развивать мысль, есть одна семья, недалеко от Салсбери, Кудзея, выпускают отличный грушевый сидр, думаю, среди наших клиентов из Дагомей он хорошо пойдет, Кудзея больше половины продукции туда отправляют, ХМ, да, что-то такое я видел, но не пробовал ни разу, подумаю над этим, Шалк молча кивнул и аккуратно приземлил на стойку вторую кружку, тоже на квадрат из плотной бумаги, я же говорю, буры, они основательные, Пинджи. Девушка-оператор, только что закончившая помогать одному из клиентов запихивать деньги в купюроприемник, обернулась ко мне, киваю на кружку, потом на угол, где сидит Умар. Инджи подходит к стойке и тихо уточняет, худой, с золотыми цепями, ага, Умар, получив пиво в подарок от заведения, бросает взгляд на меня и благодарно приподнимает кружку, отвечаю тем же. Продолжаю движение вверх и делаю глоток, суданец после секундного колебания делает то же самое, но что-то без особого энтузиазма, пей, дружище, пей. Следующие минут 15 проходит в напряженном ожидании, при этом внешне стараюсь выглядеть как обычно, и на ума особо не глазеть, разумеется, вроде получается, черт, пиво закончилось, взять еще одно, и мы мне, хорош, краем глаза замечаю что суданец свою выпивку тоже прикончил. Инжи забирает пустую кружку. Отлично. Сейчас ее помоют, и все улики пропадут. Хорошо бы, конечно, совсем от нее избавиться, но как это сделать так, чтобы оно не бросилось в глаза персоналу, не знаю. Ладно, очень сомневаюсь, что кто-то будет проводить тут экспертизу всей посуды. Умар продолжает играть как ни в чем не бывало. Спустил еще три сотни, поднял две, спустил их. ХМ может, домой поехать, хотя нет, подозрительно получится, в последнее время я сидел до обеда, да и за заменой жесткого диска надо самому присмотреть, мало ли что, через час появился Сэм-младший, упитанный брюнет прошел вместе со мной в подсобное помещение, быстро стер данные со старого диска, разумеется, зачем бы ему съемки моего рабочего процесса, заменил его на новый, проверил работоспособность системы, получил деньги и был таков. Все бы хорошо, вот только перед удалением данных он спросил, хочу ли я перекинуть их на новый диск. Пришлось сделать на пару секунд задумчивую морду, после чего небрежно махнуть рукой. Нафиг, мол, ничего интересного там нет. Оно-то мелочь, конечно, но нехорошо. Выйдя из подсобки вслед за юным электронщиком, обнаруживаю, что умора на месте уже нет. Хм, интересно, ему играть надоело, надо куда-то по делам или самочувствие ухудшилось? «Ладно, ушел и ушел, я бы и сам ушел, но придется теперь до обеда сидеть, взять все-таки еще пиво, что ли, Родезия, Кейптаун, Ферстфлитсквер, спортивный городок, Ача, Нуиви, Диес, Анце, Дце, 38 фуф». Спрыгнув с турника, прошелся вокруг тренажеров, чтобы отдышаться. «Ну не спортсмен я, не спортсмен, тот же Ян у себя в усадьбе при мне полтинник сделал без видимых усилий и спрыгнул с турника не потому» что больше не мог, а потому что надоело. Монстру. конечно, я так и в молодости не мог. Впрочем, мне же не понту ради, а здоровья для. Так, теперь на ноги три подхода. Интересная штука, в целях поддержания мозговой активности в каждом подходе веду счет на другом языке. Как раз удобно, делаю всего по три подхода, считаю на английском, африканс и испанском. А, нет, африканс я раньше не знал. Кроме пары расхожих фраз, уже здесь начал учить, даже на курсы записался, хожу три раза в неделю, зачем, м, -м. да просто так, нейронную сеть развивать, хе-хе, бизнес не сказать что очень уж много усилий требовал в своем текущем виде, а пахать как проклятому ради того, чтобы к старости стать миллионером, это не ко мне, пьянствовать каждый вечер тоже не слишком привлекает» ходить по борделям, аналогично. Надо же чем-то заниматься. На стрельбище вот тоже трижды в неделю езжу, повышаю пряморукость. Почему именно Африканс? Ну почему бы нет? Он, в конце концов, один из двух официальных языков тут. Понятно, что в реале все говорят на английском, а бурское наречие разве что дома используют, да и то процентов 10 населения, не больше. Но, как уже сказал, мне не для практических целей, а в качестве гимнастики ума. Так вот к чему я это все. Поначалу попытался менять язык с каждым разом, а не с каждым подходом. Ну, а не. Твие, трес, тридцать, девять и так далее. Не получается. Мало того, что сбиваюсь, так еще и результат получается хуже. Не 12 раз выходит подтянуться, а 9 или 10, например. Чем это вызвано, не совсем понятно. Видимо, организм тратит слишком много ресурсов на обеспечение серого вещества добавочной энергией, и на мышцу уже не остается. Впрочем, даже с разделением по подходам все равно приходится постоянно сосредотачиваться, иначе сбиваюсь. А самое забавное, что сбиваюсь не на английский, который из трех этих языков знаю лучше всего, а на испанский. Почему так? Тайна сия велика есть. Сажусь. Просовываю ступни под короткую перекладину и приступаю к упражнению, а не «тво», «тхрия», 40. «блин», надо все-таки всерьез озадачиться обзаведением семейством, как-никак середина четвертого десятка уже, пора, а то в итоге закончу как Майк, без нормальной семьи, зато с пьянками каждый вечер и двумя-тремя горемами из негритянок, «диецисис», «диецисити», 41 один черт», «ну вот», «я же говорил», «опять сбился», «родезия», Кейптаун, Улунди-стрит, дикие все-таки здесь люди, в магазинах нет гречки, да-да, самой обыкновенной гречки, большинство местных даже не подозревают о ее существовании, хотя, казалось бы, с их-то любовью к мясу во всех его разновидностях, но нет, тыквенное пюре вродизийское понимание гарнира укладывается, а вот гречневая каша, никак, нашел в единственном месте на весь город, где, будете смеяться, в аптеке. Как питание для язвенников или кого-то там еще в этом роде, добрая пожелая продавщица, еще на меня с таким участием посмотрела, когда я купил сразу 4 килограмма, на всякий пожарный, вдруг больше не будет. Мол, такой молодой и с виду здоровый, а уже проблемы с желудком. Я не стал объяснять, что с желудком у меня все нормально, просто гречку люблю. Может, потому и нормально, Хе-хе! Люблю я ее во всяких и разных видах, один из которых С молоком и солью. Нет, сахар там не нужен от слова совсем, а вот кусочек сливочного масла очень даже не помешает. Собственно, именно его я и кидал в миску с горячей кашей, когда в дверь постучали. Блин, кого это принесла нелегкая. Открываю. На площадке перед дверью стоят двое мужиков в штатском, с небольшими папками в руках. Ну то есть они-то во вполне себе гражданских брюках и рубашках, а кабура на поясе тут у двоих прохожих и строих как минимум. Но некоторый опыт общения с правоохранителями у меня есть, и даже кратковременное нахождение в их рядах, в славном городе Донецке, имело место быть, так что я-то отчетливо вижу, товарищи именно в штатском, и пришли они явно не пробовать экзотическое блюдо Баквиэт Папмет Мелк Саут 42, сказать, что меня нет дома, и мы мне, не поверит. здравствуйте, добрый день, мистер Чернов, да, черт, неужели копают-таки насчет умора, больше недели уже прошло, я было успокоился, зря, кстати, накопитель менял, так и так уже бы все стер, ну да, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а Сочи я не люблю, мне тут больше нравится. Старший инспектор Алири, это инспектор Тишейра, синхронным движением извлекли из набрюшных сумочек жетоны, продемонстрировали и также синхронно убрали. Мы из CID, нам нужно с вами поговорить, Эхе-хех, эх, эх. ЦИТ-43, это серьезно, считай, по особо важным. И контрразведка, между прочим, тоже по их части. Интересно, в Жакаранде они уже были? Полагаю, что да, иначе как-то нелогично получается. А вот почему мне оттуда никто не позвонил? Нет, понятно, что эти двое дали такое указание, но, будь персонал русским, кто-то домаякнул бы. А тут, блин, все законопослушные и полицию уважают, мать их.